Глава четвёртая. Писатель это человек, которому писать гораздо сложнее, чем обычным людям. Томас Манн. Через 15 минут Сара входила в дом Анны Кат в Потомаке. Она не испытывала подобной ярости с тех пор, как Майк опустошил их совместный счёт и оставил записку, что уходит от неё, чтобы есть, молиться, любить. С собой он забрал лишь один чемодан с одеждой и навороченную вафельницу. Сара нетерпеливо звонила в дверь, пока Анна Кат наконец не открыла. Сара сунула сестре мокрые цветы и без единого слова мрачно протопала мимо неё в гостиную. Мисс Марпл, мамина собака, мирно спала рядом с кошмарной черно-белой меховой атаманкой, которую Анна Кат купила на прошлой неделе. Дизайнеры интерьера гораздо чаще, чем простые люди, готовы принимать рискованные решения, и это не всегда хорошо. Обайдя комнату, Сара вернулась к Кане, так и стоявшей в дверном проёме с цветами в руках и вопросительно взёрнутыми бровями. Сара, что происходит? Ты знала? Что? Сара шумно выдохнула, выхватила у неё цветы и зашагала на задний двор. Швырнула цветы и сумочку на столик и схватила привязанный к столбику мяч на длинной верёвке. Высоко подняв руку, швырнула мяч в сторону. Он чудом не попал ей по голове, когда понёсся обратно. Сара упала на траву. Мяч на верёвке закрутился вокруг столбика. Она услышала, как открывается раздвижная дверь. У Джеррилда внизу есть боксёрская груша. Анна села в садовое кресло. Мисс Марпл тоже вышла во дворик и принялась обнюхивать изгородь. Сара сердито уставилась на Анну, поджав губы и сузив глаза. Не говоря ни слова, она снова и снова стучала по мечу, пока совсем не выдохлась и не покрылась потом. "Знаешь", сказала Анна. "Гнев одна из стадий горя. Чувствовать себя так, как ты сейчас, совершенно нормально". Голос она включила молочно-паточный, ласковый, успокаивающий, для тех, кого от него не тошнит. Сара сердито отряхнула со штанов траву и подошла к Анне. «Мама тебе и вправду ничему не рассказывала». Анна подняла обе руки и пожала плечами. «Честное слово, понятия не имею, о чем ты». Сара стащила с себя шлепанцы и швырнула через двор. «Они пролетели футов пять, не больше». Но напугали мисс Марпл, которая заскулила и запрыгнула к Анне на колени за утешением. Сара показала на собаку пальцем. «Ты тоже наверняка все знала». Мисс Марпл умильно смотрела на неё. Да-да, ты бы наверняка была на её стороне. Снова схватив сумочку, Сара прошествовала обратно в дом и повалилась на кушетку в гостиной, закрыв лицо руками. Анна прошла за ней и села на таманку напротив. У Сары всё так и чесалось при одном взгляде на это чудовище. Ну ладно. Что там стряслось у Дэвида? Быстро выдохнула Анна. Так и знала, что мне надо поехать. Сара глубоко вздохнула. Губы и подбородок у неё дрожали. Она откинулась на спинку кушетки и обеими руками прижала подушку к груди. Мама хочет, чтобы я написала эту книжку. Какую книжку? Сара посмотрела на потолок, потом снова на Анну. Глаза у неё наполнились слезами. Мамину последнюю книгу. С каждым словом в груди у неё болело всё сильнее. Анна вытаращила глаза. Гэллери Доусон? Сара застонала и впилась пальцами в голову. Но мама уже всё написала. Мы же спрашивали. Она сказала, всё улажено. Так вот, она собрала. Да-да, мама получается врушка. Ну да, конечно. Наша мама. Ну а кто? Так значит, это её злодейский план? Родить тебя, 32 года втираться тебе в доверие, а потом раз, она тебя подловила. Сара отвела глаза. Ну, как-то так. Ты хоть понимаешь, как это смехотворно звучит? А ты хоть понимаешь, как смехотворно звучит идея, чтобы я писала эту книгу? Ты же писательница? Анна, я сочиняю описание украшений для клёвых купонов. Но ты же учишь писательскому мастерству. «Я учу похмельных первокурсников пользоваться библиотекой». «А твои поздравительные открытки?» «Не поздравительные, а про химиотерапию». «И опубликовали только 15 штук, так что не пытайся выставить это все как что-то логическое». Анна прижала руку к колбу. «Пойду заварю чаю». Она направилась к выходу. Чай. Сара снова откинулась на спинку, мучительно желая, чтобы кушетка поглотила ее целиком. Против воли из глаз покатились горячие слёзы, оставляя грязные дорожки подтёкшей туши. Нашарив сумочку, Сара вытащила салфетку. Ну, разумеется, Анна Кат пошла заваривать чай. Именно так поступила бы мама. Сара сама не знала, чего ей хочется: чем-нибудь во что-нибудь запустить или просто сидеть и плакать. Когда Сара приходила домой после неудачного дня, Мама крепко обнимала её, всовывала в руку салфетку и говорила: "Пойду, заварю чаю". Неизменной приметой вечера был Эрл Грей с лавандой, мятный, чтобы взбодриться, ромашка, чтобы лучше спать, и любимое сочетание Кассандры с зверобоем и пассифлорой. Вечером того дня, когда умер папа, Кассандра приготовила им чай. Они тогда жили в крохотной квартирке в Истэнде, в Лондоне. Саре было 7, а Анне 10. Они только что вернулись из больницы, и назад ехать не было смысла. Кассандра вытирала слёзы по сунным полотенцам и заваривала чай для грустных времён, зелёный с апельсиновыми корками. Даже теперь это сочетание оставалось для Сары вкусом утраты. Сара несколько раз глубоко вздохнула и собрала гору использованных салфеток. Повесила на плечо тяжёлую рабочую сумку Я отправилась вслед за Анной к ат на кухню. На пороге гостиной она остановилась и оглянулась на пушистую атаманку. Точь в точь черно-белая корова, если бы у коров была длинная лохматая шерсть и тонкие золочёные ножки, чего у коров не было, потому что природа умнее. Сара решительно задвинула атаманку в угол за кушетку, сняла с подоконника плед и накрыла дурацкую штуковину. Так-то лучше. Она вошла в кухню. Анна у стойки откупоривала жестяные банки с чаем. Зачем ты всюду таскаешь за собой эту сумку? Мне она нужна, ясно? Сара принялась выкидывать смятые салфетки в волшебное мусорное ведро, открывающееся автоматически от взмаха руки. Гораздо гигиеничнее, гордо сказала Анна, когда её муж Джеральд Тегрин как-то вечером принёс это ведро просто так. Он был экономистом в Национальной ассоциации диллеров, одним из семи людей во всём мире, которые вправду знают, что почём. Он носил вязаные жилеты и покупал Ливис с чудом всякие умные игрушки типа изобретаемой электроники и набор для изготовления гидравлических роботов. В свои 6 и 7 дети были куда умнее Сары, но всё равно любили её. Сара подошла к раковине и поплескала себе в лицо холодной водой. Потом промокнула лицо бумажным полотенцем и попыталась оттереть хоть часть размазавшейся туши. Анна дала ей две таблетки ибупрофена и чашку воды, глядя на неё нежно и ласково. "Прости, что я не поехала. Думала, это какой-то рутинный вопрос. Ещё что-нибудь обсуждали? Дэвид спрашивал про какую-то женщину по имени Мередит Лэмп. Я так поняла, мама оставила какой-то фонд для неё и отдельный ещё фонд на университет для ребёнка. Ты её знаешь? Хм. Звучит вроде бы знакомо. Анна вернулась к завариванию чая. Но что-то не соображу. Анна как-то унаследовала материнский талант готовить собственные чайные смеси. Так успокаивающе было наблюдать, как она насыпает в деревянную миску ароматные сухие листья и коренья. сняв с плиты чайник, она вытащила из застеклённого буфета две чашки и блюдца. Сара смотрела, как Анна бережно набирает чайную смесь в ситечке, наливает в чашки кипяток, и дыхание у неё понемногу выравнивалось. Так. Мама тебе и в самом деле ничего не говорила. Честное слово. Я тоже была уверена, что книга давно закончена. Закончив с чаем, Она принесла на стол тарелку с квадратиками печенья, сахар и сливки. Придвинула одну чашку Саре, а сама уселась с другой. Сара вдохнула аромат ванили и персика. Сердцебиение у неё наконец успокоилось, но грудь по-прежнему тупо болела, словно там застряло что-то тяжёлое. Сара добавила себе молока и коричневого сахара, как любил папа, размешала и сделала маленький глоточек. Ах, если бы только это было обычное чаепитие, и они обсуждали бы фильмы, хорошие книги или что смешного сказали дети. Анна, я понятия не имею, о чём думала мама. Ну, то есть, я и так вся никакая после маминой смерти и моего дурацкого развода, а тут ещё она втягивает меня в этот кошмар. Анна вздохнула. Я тоже не понимаю. В смысле, сера же была ей, ну, как ребёнок. Она любила её больше всех прочих. Мама все свои книжки любила, Анна покачала головой. Нет, это её любимое. Тут даже обсуждать нечего. Ты же знаешь. Сара немного помолчала. Я не знала. Мама потратила на эту серию больше всего времени, сил, слёз. Это её лучшее, и так считаю не только я, Анна остановилась. Что? Ты не согласна? Сара перевела дыхание и отпила ещё чая. Ну, наверное. Я просто не знала, что мама так это ощущает. Анна Кат откусила кусочек печенья. И для тебя это будет не первым романом. Ну да, конечно. Голос Сары налился жёлчным сарказмом. Мой неопубликованный шедевр, от которого сам великий фельддворник камня на камне не оставил. Сара, это называется литературной критикой. О, да. Я обращаюсь к редактору моей мамы за отзывом и получаю 10 страниц одинарный интервал о том, как ему не понравилась моя книга. После такого я бы издателя всё равно не нашла. Ты всю жизнь мечтала писать, а потом даже не попыталась опубликовать свою книгу. Сдалась после того, как Фил тебя раскритиковал. Спасибо, Анна. Давай, бей по больному. Анна Кот отставила чашку и скрестила руки на груди. Харпер Ли говорила: "Каждый носит в себе хотя бы одну книгу". Это не значит, что каждый должен свою книгу писать. И, кстати, Харпер Ли такого не говорила. Никто не знает, кто это сказал. Сара вскинула обе руки в воздух. Люди, проверяйте источники. Анна Кот два раза моргнула, её классическая пренебрежительная мигание. Сара фыркнула. Я просто не верю, что мама была в состоянии здравомыслить. Я и на самом базовом уровне едва вывожу, а тут это? Анна всю жизнь страдала заблуждением, будто бы старшие сёстры умнее младших. Заблуждение, которое Сара решительно отказывалась разделять, кроме тех случаев, когда это было ей на руку. Сейчас не было. Анна как подалась вперёд. Позвони Филу. Тебе нужна его помощь. Сара подавилась чаем. И так закашлялась, что из глаз у нее потекли слезы. «Ни за что на свете! С меня хватило и его присутствия в мамином доме во время ее болезни! Что он вообще там забыл?» «Да ладно тебе! Совершенно очевидно же, как они с мамой друг к другу относились! Я решительно отказываюсь верить, что мама по-настоящему любила его! Это было кратковременное увлечение! И вообще, она была не в себе!» Фил ей подходил. «А ты с ним и пары слов не сказала?» «Сказала». «Добрый день? Спокойной ночи?» «Ты его всеми силами избегала». Сара сощурилась. Она лишь усилием воли удерживалась, чтобы не завопить во все горло «Ты мне не указ!» Она снова отхлебнула чая, молча гордясь своим неслыханным самообладанием. Недавно отошедший отдел Фил Дворник был не только владельцем «Айрис Букс», Но и бессменным редактором Кассандры на протяжении 20 лет. Сара прекрасно знала, что именно он дал Кассандре старт, и да, что он был лучшим в издательском мире. Но ещё он был стар, вспыльчив и не любил чай. Анна положила руку на локоть Сары. Тебе надо ему позвонить. Мне надо домой. Сара отнесла чашку в раковину и тщательно вымыла, замочив в процессе рукава Внезапно ей до смерти захотелось уйти отсюда. Вот только дополнительного давления по поводу Филы ей не хватало. Ладно, ладно, не будем сейчас о Филе. Анна начала разгружать посудомойку, громко звеня посудой. Сара взяла сумку и направилась к парадной двери. Анна перекинула полотенце через плечо и поспешила за сестрой. Сара знала, Анна не выносит, когда кто-нибудь покидает её дом сердитым, даже если она ни в чём не виновата. Взгляд Анны снова смягчился. Как-нибудь совсем разберёмся, слышишь? Сара в это не верила, но пробормотала не слишком искреннее спасибо. Твои шлёпанцы, кажется, во дворе. Оставь их себе. Слушай, Анна со всех сил старалась быть конструктивной. Может, тебе потихоньку начать перечитывать её книги? Ну, знаешь, чтобы прочувствовать мамин темп и стиль. Анна, там 18 книг, а у меня пока ещё есть работа. Сара понимала, что уже откровенно вредничает. Дай всему улечься в голове, ладно? А план действий мы придумаем. У Анны как в жизни было три больших любви: Джеральд Тегрин, её дети и планы действий. Причём не обязательно в этом порядке. Уверена, что Люся, мамин новый редактор, тебе всегда поможет. Может, надо попросить её поговорить с Филом? Перестань выдавать эту катастрофу за что-то осмысленное. А вот насчёт Фила ты права. Мне с ним разговаривать не зачем. Сара видела разочарование в глазах Анны. Её сестра была прирождённой решательницей проблем. переговорщица и способная торговаться с террористами за жизнь заложников, разделывая курицу к семейному обеду. Но Сара не хотела решать эту проблему. Она хотела, чтобы кто-то сделал так, чтобы эта проблема исчезла. Пфу! И нету. Вот и всё. Попрощавшись с Анной, она басяком зашлёпала обратно к машине. Пара домой. Гэтсби. Собаки отлично ладят с фредными людьми. А вдруг быть вредной и есть её новая нормальность? Бывают вещи и похуже.